Глава вторая. За неделю до описываемых событий. Горы вздымались над каменной оградой монастыря сизыми великанами. Солнце еще не взошло, но уже щедро обрызгало золотом снежные вершины и черные утоптанные ногами монаха в двор. Шумели неподалеку деревья, птицы заходили сладкими трелями. И казалось, вот он, рай земной, прямо здесь, доступный любому смертному. Дышалось легко и привольно. Холодный и чистый, как слеза, воздух вливался в лёгкие свежестью и бодростью. В таком святом месте только жить и жить: красота, чистота, свобода от всякого греха и скверны. Светлы серые глаза окинули взглядом бескрайние небосводы, сверкнули льдисто малмазом. Эх, остаться бы здесь навеки вечные, подумал про себя отец Роман. Он шёл через двор, впечатывая в твёрдую землю свои огромные обутые в грубые сапоги ноги. Широченная спина, в плечах касаясь сажень, силушки богатырской, ни в поворот. Многие, встречая его впервые, вздрягивали от испуга, а потом дивились, что такой гигант выбрал путь монашества и видит применение своей недюжинной силы исключительно в служении Господу. Только что они понимают. Служение-то совсем не молитвы бубнить да свечки жечь, как говорил один старый знакомец Романа из маленького монастыря с Кавказских гор. Монах шумно втянул утренний воздух и снова глянул за ограду, на сверкающие шапки снега, на темно-зеленое море листьев, на золото солнечных лучей, текущее по лазоревому небу. Так вот, посмотришь на все это великолепие, раскинувшееся, покуда взгляда хватает, да и подумаешь невзначай, а что, если жить по заветам, то и сам Господь с ней зайдет в пределы сии? А почему нет? Примерно таким и представляется царство Божие рабам его. Отис Роман на смехливу крякнул и перехватил поудобнее зажатые подмышками брёвна. Мышцы взбугрились так, что стали заметны даже под свободно скроенной рясой. Сейчас не до умилительных картин и возвышенных размышлений. Работа по горло, а время поджимает. Тяжело ступая, великан направился к сложному под навесом объёмному штабелю таких же, как у него брёвен. Однако на половине пути его перехватил настоятель монастыря Отец Димитрий был высокий, но худою, с коплечьей смотрелся рядом с Романом, щуплым стариком. Настоятель держал в руке папку с документами, а глаза смотрели с каким-то извиняющимся выражением. "Доброго здоровья тебе, с Роман", начал настоятель деловито. За этой деловитостью угадывалась какая-то нервозность. "Мне тут звонили насчёт тебя из патриархии". "Да я знаю уже", Роман кивнул и пошёл дальше. До штабеля оставалось всего шагов 10. Между тем настоятель будто током ударило. Услышав ответ, он вздрогнул и выронил папку. Быстро поднял её и хлопая глазами, поспешил вслед за великаном. А отец Роман, в полнейшей растерянности, воскликнул отец Дмитрий: "Как ты говорить можешь? Выходит, дело ты не не мой, а обет молчания принял? Выходит так?" Настоятель молчал, глядя, как монах укладывает брёвна. Видно, что ему надо было привести в порядок сбившийся от внезапного открытия мысли. Потом кивнул и снова заговорил, но теперь уже спокойнее. Знаешь, что отец Иоанн приставился и что тебя приглашают настоятелем монастыря в Сибирь? Знаю. Угу. Так ты собрался? Скоро уж обещали приедут за тобой? Романа тряхнул руки от налипших щепок, а кусочку в коры кивнул. Успею ещё брёвдон таскать. Да у меня и нет ничего, бушлат возьму и всё. Отец Дмитрий покивал, что-то обдумывая, потом спросил: Не жалко уезжать-то вот так, людей бросаешь, они ведь тебя любят? Широкие плечи Романа чуть дёрнулись вверх-вниз. Он глянул в сторону гор, над которыми уже поднялся пылающий диск солнца, сощурился негромко и негромко ответил: Там я нужнее.